«Мари?» — удивились присяжные заседатели. «Да, на ящик шампанского. И хотя я, — продолжал барон, — крайне желал упрочить свой давний престиж неотразимого мужчины, но все мои притязания разбились в дребезги о неприступную фортецию, зовущуюся Ольгой палим Мне до сих пор болезненно осознавать что мой авторитет в Одессе был надолго подорван, а ящик шампанского распили без меня». Неожиданно для палим к даче показаний был притянут и Кухарский, высокого чина которого судьи не пощадили. Вы пытались официально оформить брачное согласие между подсудимой и покойным Давнаром. Этим вы приступили все мыслимые и немыслимые границы законности. Согласитесь, что ваше поведение выглядит по меньшей мере наивно. Для Кухарского это заявление явилось большой новостью. Мне было жаль эту несчастную женщину, но я ведь не знаток статей закона. и не мог знать, как официально проводится примирение. Я поступал не как юрист, а как... — Человек. — Человеческое, — отчитывали его словно мальчишку, — это еще не есть законное. Поступая лишь по-человечески, вы невольно вторгались в пределы разумной юриспруденции и теперь заслуживаете общественного порицания. — Извините, — жалко бормотал тайный советник, — я ведь никого не хотел обидеть. Я желал одного, чтобы лучше... И уж совсем неожиданно для Ольги палим Выросла молодцеватая фигура полицейского пристава Олега Чабанова, который многое знал, но заявил кратко, без лишней патетики, ничего худого о подсудимой доложить не могу. Вы знали, что подсудимая, имея законную фамилию Палем, имела дерзость называть себя еще и Поповой? В полиции Одессы об этом знали. Почему не противились нарушению законности? Мне кажется, что полковник Калемин уже многое прояснил. Подсудимая называла себя Поповой с нашего ведома. отвечал Чабанов, потому что ее крестный отец не возражал, чтобы она носила его фамилию. Спорить же с ним, генералом и губернским предводителем дворянства нам совсем не хотелось. Появление на суде Сережи Лукьянова привело Ольгу палим в тихий ужас. Бывший юнкер, а ныне поручик гвардейской артиллерии, Лукьянов вспомнил перед судом летний сезон на хуторе под Акерманом, когда мама сказала ему, что Ольга палим могла бы стать хорошей женой, а теперь... Теперь я вижу, куда завели ее темные дебри жизни. Я уже досыта начитался в газетах всяческих инсинуаций о госпоже Палем. Но я не верю ни в распутство, ни в злодейство подсудимой. Да, я общался с нею еще юнкером, и смею заверить суд в ее чистоте и порядочности. Чтобы вам стало ясно, я имею честь заявить лишь одно, но самое существенное. Признайте ее невинной жертвой нашего порочного общества, и я отсюда же из этого зала суда согласен увести ее под венец, чтобы она стала моей богоданной женой и матерью моих детей. Если она и убила мерзавца, значит, он того и заслужил. Больше мне сказать нечего. Но разве я не прав, дамы и господа?» Такое заявление вполне годилось для газетной сенсации, и корреспонденты разом склонились над своими блокнотами, дабы читатели убедились в том, что рыцари на Руси еще не перевелись. При этом Ольга Палем рвалась через барьер. «В чем моя вина?» Она почти обезумела от ярости. Неужели лишь в том, что я не хотела становиться блудницей, мечтая стать законной женой человека, которого полюбила? Если за всех людей на свете распяли Христа, так распинайте же и меня за всех женщин, которые желают одного, только одного простого семейного счастья. В такой обстановке вершился суд, и читатель поймет, что я лишь едва-едва приоткрыл занавес, не обнажая всей картины торжества, злоречия и справедливости. ибо полнота картины судилища увела бы нас слишком далеко. 18 февраля Николай платонович начал свою речь в защиту Ольги Палем. Настал его звездный час, вернее три часа, и его речь, начатая в шесть вечера, закончилась к девяти под бравурный гром аплодисментов. Суд присяжных заседателей удавился на совещание и вскоре вернулся в зал заседаний с окончательным вердиктом «нет, не виновно». Коробчевский подошел к барьеру с протянутой рукой. «Ольга Васильевна, вы свободны. Как видите, я сдержал свое слово».